Раздел третий. Морячка мы застали во дворе. Он ходил вдоль изгороди и пробовал, хорошо ли та держится. Слегка пошатывал колье и оплетку мускулистой в синих пятнах наколок рукой. Плетень, конечно, нечего было расшатывать, и так было видно, что вот-вот завалится. Но для того, чтобы взяться за дело, морячку пришлось бы снять нарядную отутюженную форму и надеть ватник. А между тем на улице собрались глухарчане, глазели на Валерика. Понятное дело, расставаться с формой не хотелось. И морячок похаживал по двору, качал колышки. кривендиха стояла у дверей мазанки, вся осветилась счастьем. Ах, хорош был невысокий, скуластый морячок Валерик. Ходил он по-особому, по-морскому, вихляя бедрами, блестел никелевой фиксой во рту, блестел медалями на черной, туго обтянувшей выпуклую грудь фланельке, блестел тщательно начищенной флотской бляхой, под которой угадывалась свинцовая подкладка. Клеши расходились к земле колоколами, Тельняшка в треугольном вырезе фланельки тенела морской рябью, а воротничок вился по ветру, как флаг. Мы с Попеленко переглянулись. — Да, флот есть флот, пехоте за ним не угнаться. Валерик протянул крепкую небольшую ладонь и три раза тряхнул мою руку. Так полагалось, на флоте, что ли? «Приветствую милицию от имени славного Черноморского флота», — сказал он. «Помня дружбу юных лет, тем более сердечно приветствую. Как идет борьба с политическими выродками, бандеровцами?» «Красиво», — говорил морячок. «Дружбы юных лет я не помнил. Мы с ним не раз дрались на огородах, но все равно Валерик вызывал восхищение». «Привет, флот», — сказал я, — «боремся помаленьку на своем участке». «По ранению прибыл?» «Не, на три дня». «Награжден краткосрочным отпуском за героическое освобождение Измаила», — скромно ответил морячок. «Наш взвод десантников первым высадился с морского охотника. Настрое товарищей всего осталось». «А, ничего особенного. Давно в тылу?» «Давненько». Тут Попеленко вмешался в разговор, оттеснив меня в сторону. Он пришел сюда не для участия в светской беседе представителей двух родов войск. У него была важная задача. «В глухорах дуже ждали. Не прибудет ли кто с флота?» — начал ястребок. «Это же не просто во флоте служить!» «Не вареника съесть!» Он говорил громко, стараясь, чтобы его хорошо слышала кривендиха «Флот — это что? Возьмите, к примеру, Аврора, так? варяк Броненосец Потемкин? Червона Украина? Тоже вам не жук наплакал, а? Флот!» Валерик крякнул, еще более приободрился и осмотрел улицу. Из-за всех плетней на него глядели глухорчане. Это ж свято! — Праздник, торжество, — продолжал Попеленко. — А? Мамаша! — обратился он к ревендихе. — У кого еще сын в таком геройском виде? — Измаил взял, а? — Орел! — Ну уж это к чему? — потупился Валерик. Но Кривиндиха от таких душевных слов даже чуток всплакнула. — Надо бы гулянку устроить. Попеленко, воодушевившись, взмахнул кулаком. — На все село, чтоб, значит, показать, что такое наш советский флот. Неужели так дуриком встретим и проводим черноморца? — А что, мамо? — спросил Валерик. Глаза его заблестели. «Как вы думаете, а?» Его можно было понять, морячка. Давно, небось, мечтал о дне, когда он вот так в новенькой, отглаженной форме пройдет вдоль тына, а родное село будет глазеть на него. Дождался-таки. Вытащил выигрышный лотерейный билетик. «А как же ж это?» — стрепенулась Кривендиха. «Это ж не шутка?» — Не кошку кормить? — А что, мама? — более настойчиво повторил Валерик. — Культурно получится. — Но глядите! — пожал плечами Попеленко и уменьшил натиск, поняв, что зажженная спичка попала в сухую солому. — Дело, конечно, хозяйское. Это я к тому, что у нас в селе забойщик, клемарь. Большой мастер своего дела. Его можно было поговорить. Бы Я подскажу, как. Конечно, ну, глядите сами. Мое дело сторона. Я просто вижу, люди дуже интересуются флотом. Почтение оказывают. А что, мамо, сказал Валерик, покажем силу, что у нас есть главный калибр, а? Развернем башню на 180, а? «Вдарим!» Попеленко отвернулся, глаз его хитрой и настороженно косил в сторону Валерика. «Ох, Попеленко! Ему бы дипломатическую выучку и на конференцию с союзниками можно посылать. Наверняка второй фронт открылся бы не в июне, а в январе или еще раньше». Клемарь сжег длинные пучки соломы, склоняясь над кабанчиком яшкой. Тот показывал неподвижные белые клыки, вздернув черную густо закопченную губу. Пахло горелой щетиной. Рядом с клемарем стояли две цибарки с кипятком. Он готовился оспаривать и скоблить кабанчика. «Иш, — эш задубел! — бормотал забойщик. А мы сейчас его кипяточком смягчим.